17. Охота. Среди людей Древней Крови в ходу поучительные истории, целью которых является дать наставление самым маленьким. Эти простые рассказы знакомят детей с добродетелями, повествуя о животных, продемонстрировавших поразительные качества. Люди, не принадлежащих к клану Древней Крови, с удивлением услышат хвалу в адрес волка, преданного своей семье, или заявление о мудрости мыши с ее заботой о том, чтобы обеспечить пропитание своим детям на зиму. Гусака, стоящего на посту, пока кормится вся стая, всячески превозносит за благородство и бескорыстие, а дикобраза — за выдержку, поскольку он никогда не нападает первым. Главным качеством кошек является их независимость. Я слышал историю про женщину, которая хотела установить связь с кошкой. Кошка предложила ей провести вместе пару дней, чтобы проверить, справится ли та со своей ролью. Далее повествуется о том, что женщине пришлось постоянно приносить сливки, гладить кошку, играть с ней и тому подобные вещи. Женщина с удовольствием и веселой улыбкой выполняла требования животного, и все у нее получалось превосходно. Когда испытательный срок подошел к концу, она опять предложила кошке стать ее спутницей, поскольку поняла, что они прекрасно друг другу подходят. Но кошка отказалась, заявив, «Если я стану твоей спутницей, тебе будет только хуже, потому что ты лишишься того, что тебе нравится во мне больше всего. Ведь я не нуждаюсь в твоем обществе, но лишь терплю его». Люди древней крови считают эту басню предостерегающей, а она должна предупредить ребенка о том, что он не должен искать связи с животным, который не может дать тебе столько же, сколько берет. Баджерлок, сказание древней крови. Позволь мне тебя увидеть. Ты видел, я уж тебе показывался. Прекрати ко мне приставать. Лучше сосредоточься. Ты обещал выучиться этому для меня. Ты обещал. Вот почему я привела тебя сюда, где тебе ничто не будет мешать. Стань котом». «Это слишком трудно. Позволь мне увидеть тебя моими глазами. Прошу тебя. Когда ты будешь готов, когда сможешь так же легко превращаться в кота, тогда ты меня увидишь. Она бежала впереди меня. Я поднимался по склону вслед за ней. Кусты цеплялись за мою одежду, ноги то и дело попадали в ямки, скользили по камням, во рту пересохло. Ночь выдалась холодная, но я продирался сквозь низкорослые кусты» не обращая внимания на пыль, которая мешала дышать. Подожди, добыча не будет нас дожидаться. Кошка не просит свою жертву подождать. Стань котом! На мгновение мне удалось ее увидеть, но тут же вокруг нее сомкнулись высокие травы, и она скрылась из виду. Все замерло, мир словно погрузился в безмолвие, и я не знал, куда идти. На темном небе сияла луна, У меня за спиной сверкали огни Гейлтона. Я сделал глубокий вдох, затем закрыл рот, стараясь дышать тихо, чтобы оставаться неслышным, а потом я двинулся вперед медленно, осторожно, шаг за шагом. Я не убирал ветки, попадавшиеся на пути, я их обходил. Я плыл сквозь траву, раздвигая ее телом, а не продираясь через высокие заросли. Я старательно переносил вес своего тела с одной ноги на другую, Что она мне говорила? «Будь ночью, не ветром, резвящимся в кронах деревьев, даже не бесшумной совой, пролетающей над лесом, и не крошечной мышкой в траве. Стань ночью, которая накрывает всех, прикасается так, что ее прикосновения не чувствует никто, потому что ночь — это кошка». Ну что ж, хорошо, я ночь, гладкая, черная и беззвучная. Я остановился под нависшими над землей ветвями дуба. Его листья застыли в неподвижном воздухе. Я открыл глаза как можно шире, пытаясь уловить побольше скудного света. Потом медленно повернул голову и сделал вдох ртом, чтобы уловить ее запах. Где она? Куда ушла? Неожиданно я почувствовал тяжесть, словно сильный мужчина прижал руки к моим плечам, а затем резко отскочил в сторону — Я быстро развернулся, но это была кошка. Она упала на меня, точно листок с дерева, а затем спрыгнула на землю и спряталась в высокой траве и листьях под деревом. Прижав брюхо к земле, она взглянула на меня и отвернулась. Тогда я присел рядом. «Куда? Кошка, куда она пошла?» «Здесь». «Она здесь. Она всегда здесь, со мной». После гортанного голоса моей возлюбленной мысли кошки отзывались в моем сознании ласковым мурлыканьем. Я был к ней привязан, но слышать ее мысли в тот момент, когда я мечтал о своей любимой, казалось мне невыносимым. Я осторожно отодвинулся и попытался не обращать внимания на ее обиженные протесты. «Здесь», — выдохнул я, — «я знаю, она где-то рядом, но где?» «Гораздо ближе, чем ты думаешь». Но ты никогда меня не увидишь. Если будешь отстраняться от кошки, откройся ей. Стань котом. Докажи мне, что ты можешь. Кошка беззвучно исчезла из виду. Я не знал, куда она ушла. Она превратилась в ночь, растворившуюся в ночи. У меня возникло ощущение, будто я пытаюсь увидеть воду, которую кто-то вылил в ручей. Я вздохнул и собрался последовать за ней. Не физически, а всем сердцем. Отбросив страх, я открылся кошке. Она неожиданно вернулась, выйдя из тени и превратившись в более густую тень на фоне черной ночи. Она прижалась к моим ногам. Охотится. Да, мы охотимся. Мы ищем женщину, любовь моя. Нет, за нами охотятся. Что-то нас вынюхивает, что-то преследует кошку и мальчика в ночи. Вверх, забирайся. Она полезла вверх по стволу дуба с дерева на дерево. «Он не сможет нас здесь найти. Прыгай с дерева на дерево!» Я понял, что она делает, и понимал, она хочет, чтобы я последовал ее примеру. Я попытался, бросился к дубу, но его ствол оказался слишком толстым. Моим пальцем без когтей было не за что уцепиться. На мгновение я прижался к дереву, но забраться наверх не мог». Я соскользнул вниз, ломая ногти и путаясь в одежде. Дерево не желало мне поддаваться. Я уже слышал приближение хищника. На меня накатило новое ощущение, которое мне совсем не понравилось. Я стал дичью. Ладно, нужно найти другое дерево. Я повернулся и побежал, уже не стараясь оставаться незамеченным. Сейчас мне важнее всего было двигаться как можно быстрее. Но подходящего дерева отыскать не удалось. Тогда я помчался вверх по склону. Некоторые хищники, например, медведи, не в состоянии быстро бегать по склонам холмов. Если это медведь, я легко от него уйду. Кто еще мог осмелиться охотиться на нас? Еще один дуб, молодой, с низко нависшими над землей ветвями, звал меня. Я бросился к нему, подпрыгнул и ухватился за нижнюю ветку. Но едва я успел подтянуться на ней, как мой преследователь добрался до подножия дуба. Я совершил ошибку. Рядом не оказалось ни одного дерева, на которое я мог бы перепрыгнуть, а те, что росли рядом, были тонкими и ненадежными. Я оказался в ловушке. Рыча я посмотрел вниз на своего врага и заглянул в собственные глаза, которые смотрели в мои глаза, которые смотрели в мои глаза, которые смотрели в мои глаза. Я резко сел на кровати. Неожиданно проснувшись, моя рубашка намокла от пота, во рту пересохла. Я скатился с кровати и несколько мгновений стоял, пытаясь ориентироваться, где окно, где дверь. И тут я вспомнил, что нахожусь не в своем домике в лесу, а в чужой комнате. Я прошел в темноте к тазику для умывания, взял кувшин и принялся пить тепловатую воду. Потом зачерпнул рукой остатки воды и протер лицо. «Работай! Голова!» Приказывал я своему спутанному сознанию. Прошло некоторое время, и я сообразил. Ночной волк загнал принца Дьютифула на дерево, где-то среди холмов за Гейлтоном. Пока я спал, мой волк нашел принца. Но я боялся, что Дьютифул тоже о нас узнал. Что ему известно про силу? Знает ли он, что я установил с ним связь при помощи магии видящих? Но уже в следующее мгновение я забыл все свои вопросы. На меня обрушилась головная боль, сродни вспыхнувшей в небе молнии, которая возвещает начало страшной бури, и я повалился на колени, а у меня нет ни крошки эльфийской коры, может быть, у шута есть. Только эта мысль могла заставить меня подняться на ноги. Я с трудом на ощупь нашел дверь и ввалился к нему в комнату, где царила ночь, если не считать тлеющих углей в камине до в горящих снаружи, чей неровный свет падал через окно. Спотыкаясь, я добрался до кровати. Шут. Тихонько позвал я, отметив, какой у меня хриплый голос. Шут. Ночной волк загнал дьютифула на дерево, и слова замерли на губах. Сон заставил меня забыть о том, что произошло в этой комнате перед тем, как я ушел. «А что, если на кровати лежат двое, а не один?» Рука в темноте отбросила одеяло, и я увидел, что огромную постель занимает только один человек. Шут перевернулся на бок, увидел меня и резко сел, тревожно нахмурившись. «Фиц, ты ранен?» Я тяжело опустился на край кровати и прижал руки к голове, пытаясь унять боль, которая, казалось, вот-вот разорвет мой череп на части. «Нет. Да, сила, но у нас нет времени. Я знаю, где принц». Он мне приснился. Он вышел на ночную охоту с кошкой в холмах за Гейлтоном. Потом кто-то начал нас преследовать, и кошка забралась на дерево, а я, ну, принц полез на другое, и тут он посмотрел вниз и увидел ночного волка. Волк загнал его на дерево, где-то среди холмов. «Если мы отправимся прямо сейчас, мы его найдем». «Нет, мы не можем». «Где твой здравый смысл?» «Не знаю, что это такое. Голова трещит». Я наклонился вперед, поставив локти на колени и спрятав в ладонях голову. Ну, «Почему мы не можем пойти за ним?» — жалобным голосом спросил я. «Ну подумай хорошенько, друг мой. Мы оденемся и, стараясь не шуметь, выйдем из комнаты. Потом попытаемся, не попадаясь на глаза конюхам, забрать лошадей и поскачем по незнакомой местности ночью, пока не найдем дерево, на котором сидит принц и который охраняет волк». Один из нас заберется на дерево и силой заставит принца спуститься. Затем мы убедим его вернуться назад с нами. Представь себе чудесную картинку. За завтраком появляется лорд Голден, а с ним недовольный принц Дьютифул. Здорово, правда? Или иначе, лорд Голден и его слуга исчезают из владения леди Брезинги, не поблагодарив ее за гостеприимство и не попрощавшись. В любом случае, через несколько дней про лорда Голдена и его слугу Тома Баджерлока, не говоря уже о принце Дьютифуле, будут задавать множество весьма неприятных вопросов. Он, конечно, был прав. Мы уже и без того подозревали, что Брезинге приложили руку к исчезновению принца. Значит, вести его в Гейлтон и приводить в Гейлтон глупо. Мы должны отыскать Дьютифула и сразу же вернуться в Олений замок, да еще так, чтобы никто ничего не знал». Я прижал пальцы к глазам. Мне казалось, что боль внутри черепа выдавливает их наружу. «И что же будем делать?» С трудом выговаривая слова, спросил я. «По правде говоря, я не особенно хотел получить ответ на свой вопрос. Больше всего я мечтал о том, чтобы повалиться на постель и сжаться в жалкий несчастный комок. Волк следит за принцем». «Завтра...» во время охоты выяснится, что я забыл что-то, и мне придется отправить тебя назад в Гейлтон. Как только окажешься один, иди туда, где прячется принц, и уговори его вернуться в Оленей замок. Я выбрал для тебя большую и сильную лошадь. Бери принца и немедленно скачите в замок. Я найду способ объяснить твое отсутствие. Как? А я еще не придумал, но обязательно что-нибудь сочиню. Не волнуйся. Какую бы лицу, я не рассказал... Брезинги будут вынуждены мне поверить, чтобы не нанести оскорбления. Я принялся искать другие недостатки в его плане, хотя голова категорически отказывалась мне подчиняться. Я должен уговорить его вернуться? «Ты сможешь», — уверенно ответил Шут. «Ты найдешь подходящие слова». Лично я в этом сомневался, но сил возражать у меня не осталось. Я закрыл глаза, но под веками вспыхивали ослепительные молнии, которые безжалостно меня жалили. Если я прижимал к ним руки, становилось только хуже. Тогда я открыл глаза, но в тусклом свете комнаты продолжали метаться ослепительно яркие зигзаги. Эльфийская кора! Едва слышно, взмолился я, мне очень нужно. Нет. Мое сознание не желало понять, что он мне отказал. «Прошу тебя!» – простонал я. «Голова болит просто несказанно!» «Иногда я мог предсказать, когда у меня начнется припадок. Впрочем, они уже давно оставили меня в покое. Может быть, я придумал, что в области шеи и в спине у меня неприятно напряглись мышцы?» «Фиц, я не могу!» «Чейд заставил меня дать слово!» Гораздо тише, словно его предложение было неслыханной дерзостью, он добавил, я буду здесь с тобой. На меня накатывали волны боли и страха. Мне прийти? Нет. Оставайся там, следи за ним, произнес я вслух то, что передал волку. Кажется, я должен о чем-то позаботиться. Так, вспомнил. Мне нужен чай из эльфийской коры. Едва выговорил я, иначе я не смогу удерживать стены. Дар. Они узнают, что я им обладаю. Шут встал, и кровать подо мной шевельнулась, и от этого чуть заметного толчка в мой мозг вонзились новые иглы боли. Я слышал, как шут подошел к умывальнику и через несколько секунд вернулся с мокрой тряпкой. Ляг на спину, велел он мне. Не могу, пробормотал я. Любое движение причиняло мне невыносимые страдания. Я хотел вернуться в свою комнату, но был не в силах. У меня мог случиться припадок. Не хватало еще, чтобы Шут это видел. Я испытал мгновенный шок, когда холодная мокрая ткань коснулась моего лба. Меня вытошнило, а потом я начал делать осторожные короткие вдохи, чтобы немного успокоить желудок. Я скорее почувствовал, чем увидел, как Шут присел на корточки возле кровати». Сам я сидел на краю и старался не шевелиться, потом Шут взял мою руку своими в перчатках. В следующее мгновение его пальцы вцепились в мою руку, сдавили кисть, словно желая вгрызться в плоть. Я вскрикнул и попытался высвободиться, но, как и всегда, Шут оказался сильнее, чем я ожидал. Всего на одно короткое мгновение. Уговаривал он меня, стараясь успокоить. Боль стала такой невыносимой, что рука онемела». А Шут тем временем схватил меня обеими руками чуть выше локтя, нащупал что-то пальцами и изо всех сил сжал. «Прошу тебя», — умолял я, пытаясь отодвинуться, но он не отставал, я не мог убежать, не давала отчаянной боль в голове. «Почему он меня мучает?» «Не вырывайся», — попросил меня Шут. «Доверься мне. Кажется, я могу тебе помочь. Доверься мне». Он положил руки мне на плечи и снова безжалостные пальцы с силой сдавили мое несчастное тело. Я задыхался, и тут он схватил меня за шею и принялся вводить руками вверх и вниз, как будто собирался оторвать голову. Я вцепился в его запястье, но справиться с ним не смог. «Еще минутку», — молил он, — «фиц, верь мне, верь». И тут возникло ощущение, будто из меня что-то вырвалось. Голова бессильно упала на грудь, а боль не ушла, но стала заметно меньше. Я повалился на бок и тут же перевернулся на спину. «Вот так хорошо», — проговорил Шут, и я несколько мгновений смотрел в благословенную темноту. Затем руки в перчатках вернулись, большие пальцы Шут положил мне на лоб, а остальные легли на виски и лицо. В следующее мгновение он безжалостно изо всех сил надавил на выбранные точки, прижав мизинцы к челюстям по душами. «Дыши, Фиц! Услышал я голос шута и понял, что сдерживал дыхание. Я начал хватать ртом воздух, и мне вдруг стало так хорошо, что я чуть не расплакался от облегчения. Но вместо этого я заснул, и мне приснился диковинный сон. Мне снилось, будто я в безопасности. Я проснулся перед самым рассветом, плохо понимая, что произошло. Вздохнул и сообразил, что лежу в постели шута. Мне кажется, он встал незадолго до того, как я открыл глаза. Он неслышно ходил по комнате, выбирая для себя костюм. Наверное, он почувствовал мой взгляд, потому что вернулся к кровати и, тихонько прикоснувшись к моему лбу пальцами, прижал голову к подушке. — Поспи. — Скоро вставать? Мне кажется, тебе нужно еще отдохнуть. Пальцы в перчатках провели линии от моего лба к переносице, и я снова провалился в сон. Я проснулся от того, что Шут тихонько тряс меня за плечи. Мой синий костюм слуги лежал на кровати рядом со мной. Сам Шут уже полностью оделся. «Пора на охоту», — сказал он, когда увидел, что я окончательно проснулся. «Боюсь, тебе придется поторопиться». Я осторожно повернул голову, понял, что у меня болят спина и шея, и с трудом сел. Ощущение было такое, будто я сражался с кем-то в рукопашную или меня навестил очередной припадок. На внутренней поверхности щеки я обнаружил ссадину, словно прокусил ее. Я отвернулся от шута и спросил, «У меня вчера был припадок?» Шут помолчал несколько секунд, а потом, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, ответил, «Кажется, совсем легкий. Ты пару раз вздрогнул во сне, и немного дергалась голова. Я тебя подержал, и все прошло». Ему хотелось говорить об этом не больше, чем мне. Я медленно оделся. Все тело ныло. На левой руке остались маленькие круглые синяки от пальцев шута. Значит, мне не показалось, что он с силой прижимал меня к постели. Он заметил, что я разглядываю руку, и с сочувствием поморщился. Синяки остаются, но зато иногда помогает. Вот и все, что он предложил мне в качестве объяснения». Утро охоты в Гейлтоне ничем не отличалось от таких же валеньем замки. Едва сдерживаемое возбуждение пронизывало все вокруг. Мы позавтракали, стараясь не терять времени прямо во дворе, и никого не заботило, сколько сил пришлось потратить кухонной прислуги, чтобы всех накормить по вкусу. Я выпил только кружку пива, поскольку даже подумать не мог о еде. Однако мне хватило ума последовать, примеру, Лорел прихватить с собой кое-что. На случай если я проголодаюсь, и наполнить мех водой. Я заметил в толпе кухарку, но она была очень занята и разговаривала, казалось, сразу с четырьмя людьми. Лорд Голден расхаживал по двору, приветствуя всех теплой улыбкой. Дочь лорда Грейлинга всюду следовала за ним, улыбаясь и не умолкая ни на миг. А молодой джемилийский аристократ внимательно ее слушал и держался подчеркнуто вежливо». Взглянув на юного сивела, я решил, что молодому человеку это не очень-то по душе. Вскоре из конюшен привели оседланных лошадей. Моя вороная, казалось, не обращала никакого внимания на царящий вокруг переполох, и я в очередной раз подумал, что она какая-то равнодушная. Оглядываясь по сторонам, я поражался тому, как тихо проходят сборы, но тут же нашел объяснение и улыбнулся. Во дворе не слышно было возбужденного лая собак, наполнявшего сердце ожиданием предстоящего развлечения. Я понял, что мне не хватает гончих псов. Егеря и их помощники вскочили на лошадей, и тут на поводках привели кошек. До сих пор мне не доводилось видеть этих грациозных зверей с длинными поджарыми телами и короткой шерстью светло-коричневого цвета, на которой при определенном освещении виднелись светлые пятнышки. В первый момент мне показалось, что головы у них непропорционально малы. Длинные изящные хвосты словно жили собственной независимой жизнью. Кошки прошли между лошадьми так же спокойно, как собаки среди овец. Это были грепарды, и они прекрасно знали, зачем люди сидят на конях. Они легко, без посторонней помощи, разыскали своих хозяев – Я с изумлением увидел, как кошек спустили с поводков, и они тут же уверенно заняли места за спинами всадников. Леди Брызинга повернулась и что-то ласково прошептала своей кошке, а Грипард Сивилла положил тяжелую лапу ему на плечо и тянул генушу на себя, пока не утнулся мордой ему в лицо. Несмотря на мои ожидания, я не почувствовал никаких следов дара. Я практически не сомневался, что леди Брезинга и ее сын им обладают, но они контролировали его проявление настолько жестко, что мне трудно было в это поверить. В данных обстоятельствах я не осмелился связаться с ночным волком, хотя мне страшно хотелось. Его молчание стало сродни отсутствию. «Скоро», — пообещал я себе, — «скоро».